Глава 20. Алый цвет всегда к лицу. Мис, просыпайтесь скорее, уже почти полдень. Я недовольно застонала и накрыла голову подушкой, чтобы не слышать попыток камеристки меня разбудить. Такой прием не сработал. Эйби слишком хорошо меня знала, и пока я защищала подушку, стащила одеяло. Я никогда не мерзла, поэтому особого дискомфорта. Это лишение мне не доставило, но без одеяла весь смысл уютного утреннего почивания в постели пропадал. Пришлось открыть глаза и разочарованно посмотреть на камеристку. «Эбби, ты знаешь, что очень напоминаешь свою мать. Она тоже всегда находила самые жестокие способы лишить меня уюта. И вы все равно ее очень любили, как и я». Улыбнулась она, поправляя на ярко-рыжих волосах белый ободок, сбившийся во время нашей недолгой борьбы. «Это же дочка миссис Тисел?» Внезапно поняла я и тут же одернула себя. «Конечно, это она. Служит моей личной горничной уже больше года». «Что за глупые мысли?» Мысль и правда была странной. Словно Эбигейл впервые будила меня в моей комнате в Сакуре. «Но ведь это было не так». Отмахнувшись от утреннего безумия, я нехотя встала и прошлепала босыми ногами в ванную. «Вы помните, что сегодня мистер Картер принимает гостей?» — спросила Эбби, подавая мне полотенце. «Каков это путюфесты, из маминой родины?» — кивнула я, не вынимая изо рта палец, обёрнутый специальной тряпочкой для чистки зубов, смазанной мятным маслом. Он говорил мне, кто хочет показать ему окрефности. Но, честно говоря, я ума не приложу, в то интересного, мовно, найти во флекне Мне сообщили, что сегодня будет только ужин, мисс. Сказали подготовить для вас кимоно, чтобы уважить культуру иностранцев. «Алые?» — спросила я, сплевывая в стакан остатки масла. «Да», — кивнула Эбби. «А откуда вы знаете, что я начала гладить именно его?» «Я...» «И действительно, откуда я знала?» У меня в голове была очень четкая картинка красной ткани, почему-то на белом фоне. Но я не видела, чтобы Эбигейл доставала из сундука моё единственное алое кимоно или как-то подготавливала его. «Наверное, просто догадалась», — немного нервно смеясь, сказала я. «Когда прибудет гость?» «Гости», — поправила камеристка. «Мать и сын, а с ними несколько слуг». И я удивленно присвистнула совсем неподобающим для леди образом. «Они точно в курсе, что папа отказался от графского титула и вообще впал в немилость у высшего света из-за развода? Или приезжают с таким размахом, потому что думают, что он все еще в парламенте?» «Не знаю, мисс, и не думаю, что за ужином подобное будет уместно спрашивать. Хотите позавтракать в саду?» «Зимой? Ты же замерзнешь мне под приносить?» Эбигейл быстро подалась вперед, прикладывая ладонь к моему лбу. «Вроде жара нет». «А ведёте себя странно», — нахмурилась она. «Какая зима, мисс? На дворе же август». «Точно», — протянула я. «Это была шутка. Давай позавтракаем в саду». Камеристка помогла мне одеться. Пока что в обычное английское платье с неглубоким декольте, открытыми плечами и чудесной голубой юбкой, начинавшейся под грудью. Стараясь снова не показаться Эбби странной, я не стала слишком явно радоваться такому дневному наряду, хотя на самом деле он меня почему-то очень радовал, словно я не носила таких платьев целую вечность. Но если мне казалось, что мои мысли в комнате или внезапно вырвавшиеся изо рта неуместные вопросы были странными, то чувства, которые я испытывала следом, вообще выходили за грани разумного. Оказавшись в коридоре второго этажа Сакуры, я замерла. Меня охватил дикий страх, как будто нужно было срочно куда-то бежать и кого-то звать на помощь. Но эта вспышка тревоги быстро сошла на нет, и коридор вновь стал казаться обычным. С чего бы ему не быть обычным? Я ведь хожу по нему каждый день. Затем меня охватил ступор на лестнице. Эбигейл уже убежала на кухню, чтобы подготовить мой завтрак, поэтому никто не видел, как я остановилась перед акварельными пейзажами с горами маминой родины. Всматриваясь в них, я видела не водянистые мазки, а настоящие листья деревьев и заснеженные вершины. Даже запах могла почувствовать, не британский, а какой-то другой. С трудом заставив себя отвернуться от картин, я спустилась на первый этаж. Почему-то мне захотелось обойти один из стульев в гостиной по большой дуге, а щека странно заныла с внутренней стороны, когда я миновала ковер в прихожей. Перед дверью, как обычно, была в ряд выставлена обувь, мамины ботильоны, папины начищенные сапоги и мои сатиновые летние туфельки. Надев их, я с каким-то особым наслаждением попрыгала на одном месте и едва не застонала от блаженства, чувствуя привычное удобство. «Так, Миноре, соберись. Что на тебя нашло? Просто еще один обычный день, а ведешь себя так, будто годами не была в Англии». Встряхнувшись и похлопав себя по щекам, я вышла из дома. Август выдался жарким, но не удушающим, а дневное солнце приятно согревало лицо, пока я шла к саду за коттеджем. Там уже стоял столик на изящных кованых ножках, а Гейлы что-то напивая себе под нос, накрывала его. «Черный чай, мисс?» — весело спросила она, уже держа в руках чайничек. «А есть зеленый?» — тихо спросила я. Девушка недоверчиво прищурилась. «Так, ну-ка, признавайтесь, вы хотите сказаться безумной и сорвать прием гостей?» «Нет», — честно ответила я, не понимая причин такой реакции. «Тогда почему вы ведете себя так?» «Так...» Эбби замялась и, не сумев подобрать слова, просто повторила. «Вот так». «Что плохого в том, что мне захотелось зеленого чая?» — пробурчала я, садясь за стол. «В конце концов, ты же зачем-то спросила у меня про черный». Вы всегда пьете черный. На мой вопрос всегда ехидно отвечаете. Пора бы уже запомнить, Эбби. Ну вот, а сегодня хочу зеленый. Вы же мне скажете, если почувствуете себя дурно или вас что-то начнет беспокоить? уже серьезно спросила камеристка. Конечно, быстро кивнула я, искренне не понимая, как можно было описать ей те странные эмоции, которые то и дело охватывали меня в этот день. Однако Эбби мой ответ удовлетворил. Она налила мне зеленый чай, подала яичницу с тонкими кусочками бекона и тосты с соленым маслом. Я едва не спросила, где рис, но вовремя успела себя одернуть, и, чтобы не сморозить новую глупость, молча принялась за еду. На вкус она казалась обычной и в то же время непривычной. Однако, подумав, что просто не выспалась, я решила не обращать внимания на все подозрительные ощущения. В конце концов, день был прекрасным, завтрак — вкусным, а в саду все цвело и душисто пахло. Эбигейл как раз ушла обратно в дом, оставляя меня ненадолго одну, и я могла сполна насладиться безмятежностью летнего безделья. Между кустами что-то хрустнуло. Все тело напряглось, и я мысленно потянулась к солнечному сплетению, чтобы призвать на защиту что-то. У меня не получалось понять, что именно. А пока я пыталась разобраться с реакцией собственного тела на возможную опасность, из укрытия зелени встал молодой человек. Он был довольно высок и широкоплечь. Его рыжие волосы пребывали в беспорядке, а некогда симпатичное веснущатое лицо пересекали страшные шрамы. «Финн!» — выдохнула я, чувствуя, как сердце начинает стучать быстрее. «Не от радости. Далеко не от радости. Мисс Картер!» — пролепетал сын бывшего конюшенного делая несмелый шаг ко мне. «Можно с вами поговорить?» Ответить я не успела. В этот момент из дверей для слуг вышла Эбигейл. Увидев Фина. Она бросила стопку свежевыглаженных салфеток, которые несла прямо на траву, и кинулась к нему с яростным шипением. «А ну, пошел прочь! Не смей заговаривать с мисс! Вон!» Я посмешно встала, едва не роняя стул, и схватила ее за руку. «Все хорошо. Я не против поговорить?» «Вы в своем уме? Если мистер Картер увидит здесь этого негодяя, он его убьет. Вы хотите, чтобы ваш отец стал убийцей?» Слушая нашу перебранку, Финн сгорбился и попятился прочь, шепча. — Простите меня. Простите ради всего святого. «Стой — Стой! — крикнула я, обходя камеристку. — Что ты хотел сказать? — Это... — заикаясь кивнул парень. — Я хотел попросить прощения. — Если думаешь, что тебя или твоего отца снова возьмут на работу, то забудь! Зло выплюнула Эбби. — Мисс, как вы можете с ним говорить после того, как он... после того, что он с вами... В голове промелькнули смутные воспоминания. Конюшни, испачканные в траве сорочкой, мужские штаны, отвращение, запах чужой слюны, страх, злость, боль и успокаивающий холод. Затем воспоминания перескочили на мое признание миссис Тисел о случившемся. Казалось, что там они и должны были закончиться, но за ними вспышками появился разговор с папой, графом. Нет, мистером Картером. Он с тяжелым взглядом выслушал мои сбивчивые объяснения, крепко обнял, а потом вызвал к себе конюшенного сыном и выгнал со службы обоих, сказав, что если Финн попадется ему на глаза, он его пристрелит. Я вздрогнула, возвращаясь в реальность. Эбигейл все еще пыталась выгнать парня прочь с земли Сакуры, а он смотрел на меня печальными глазами, в которых так заметно плескалось отчаяние. Я внимательно пригляделась к его шрамам, Мне казалось, что я знала, кто их поставил, но имени вспомнить не могла. «Простите меня», — повторил Финн, сгибаясь в глубоком поклоне. «Мне нет оправдания, я виноват. Но если когда-нибудь сможете, простите». Я сглотнула, чувствуя, как к уголкам глаз подступили слезы, и тихо сказала. «Прощаю». «Мисс!» — возмущенно воскликнула Эбби. Я лишь повторила уже тверже. «Я прощаю тебя, Финн По его изуродованной щеке скатилась слеза. Он пробормотал слова благодарности и бросился бежать прочь, как будто за ним гнались бесы. «Зачем?» — спросила камеристка, глядя на меня из-под лобья. «Зачем вы облегчили его совесть?» «Это не для него», — сдавленно сказала я, отгоняя желание дать волю слезам. «Это для меня». Так легче будет забыть. Эби Гейл, не понимающе, покачала головой, но больше ни о чем не спрашивала. Закончив завтрак, я погуляла в саду, почитала книги в папиной библиотеке, написала письма своим сводным братьям, с которыми после развода отца с графиней сумела познакомиться и даже подружиться. Затем я сыграла несколько вальсов, которые разучивала еще с миссис Тисел. Под одни мне отчаянно сильно захотелось танцевать и провела еще несколько часов, просто блуждая по дому. Ни с мамой, ни с отцом мы не встретились. Возможно, они лично поехали на станцию Лестера, чтобы встретить гостей. А может, занимались тем, чем и я, наслаждались безмятежным днем, каждый в своей комнате. В 6 часов пополудня Бигейл помогла мне облачиться в валое кимоно. Ее движения были неуверенными, и когда она вышла из комнаты, я сама перевязала пояс и поправила все свои одеяния, словно делала это уже бесчетное количество раз. Хотя и не могла вспомнить, когда надевала кимоно в сакуре. «Алый цвет мне к лицу», — думала я, выходя из комнаты. И эта мысль таинственным образом преображалась в голове в строку из незнакомой песенки. Спускаясь по лестнице, чтобы присоединиться к гостям в столовой, я тихо напела ее на языке мамы. «Алый цвет всегда к лицу. Горной бури химицу!» — прозвучал снизу глубокий мужской голос. Я изо всех сил вцепилась в перила, чтобы не упасть. Голову пронзила болью. Воспоминания, яркие и счастливые, смешивались со странными и безумными, наслаиваясь на слипшиеся страницы старой книги. Чтобы не утонуть в этом вихре мысли, мне нужно было за что-то зацепиться, спастись. Медленно, через боль и смятение, я посмотрела вниз. У подножья лестницы стоял высокий черноволосый юноша в красивом синем кимоно. Он смотрел на меня с мягкой улыбкой, и в его темных глазах — Светилось чувство. Они были мне знакомы. Конечно, знакомы. «Какое желание ты загадал?» Прошептала я, боясь сдвинуться с места и разрушить видение, которым передо мной предстал Таичи. Я пожелал чуда на усмотрение горы Химецу. Не переставая улыбаться, ответил он. «Ужасно глупое желание. Оно ведь могло исполниться как угодно». «Могло», — кивнул самурай. «Но исполнилось так, что ты счастлива и жива, а я могу быть рядом с тобой, если ты меня примешь». «Глупый мужлан!» — схлипнула я, почти падая со ступеней в его объятии. Таичи прижал меня к себе, зарываясь пальцами в только что уложенные волосы и выдыхая с дрожью облегчение. Я мочила ворот его кимоно слезами и цеплялась за ткань, как утопающий заброшенный трос. «Почему я забыла тебя? Почему забыла все? «Моя мать тоже ничего не помнит». И слуги, признался Таичи, покрывая поцелуями мое лицо. «Мои родители тоже живут так, будто ничего не было?» Поначалу помнил только я и боялся, что ты не вспомнишь. Но, видимо, чудо. Может, помнить дано только тем, кому это нужно». Кому будет легче без воспоминаний, тем дана возможность прожить жизнь так. «Чудо!» — повторила я, потянувшись к его губам. Таичи поцеловал меня со всей страстью и чувством, на которые был способен. Я не оставалась в долгу, поддаваясь прикосновениям, открывая губы навстречу его ласкам и дразня его язык своим. В таком положении нас и застали мистер и миссис Картер. И госпожа Мацудайра. Для них, не помнящих ничего о прошедших полутора годах, наше поведение, конечно, стало шоком. Еще бы впервые встретившиеся дети благородных родителей предавались поистине бесстыдному поцелую в просматриваемой со всех сторон гостиной. Но нам, Стоичи, было все равно. Мы не отрывались друг от друга до тех пор, пока мой разъяренный отец не вырвал самурая из моих объятий и не приказал немедленно стреляться с ним за честь дочери или жениться. Не говорящему по-английски таичи пришлось дождаться сбивчивого перевода моей мамы, после которого он гордо заявил: « Согласен. К барьеру сойдемся на рассвете, прорычал мистер Картер. Сатока поспешно перевела и это, а затем новый ответ Таичи. «Нет, я согласен жениться». Госпожа Изуми что-то простонала, почти лишившись чувств и осев в руки подоспевшей к романтической сцене Аяки. А я... Я чувствовала радостный танец тепла и холода в груди. Взглянув на маму, я заметила едва различимый блеск снежинок над ее головой, на которой, кроме меня... Никто не обращал внимания. Сила осталась с нами, поняла я, с каким-то особым счастьем окончательно принимая свою сущность, которую не изменило даже чудо горы Химицу. В тот миг сложно было сказать, что ждало впереди две такие разные семьи, в которых были и смертные, и йокаи. Мне предстояло еще многое понять, отделить новые воспоминания от старых, Убедиться, что я Маубы больше нас не потревожит. Понять, как жить двум юкионом в мире людей. Узнать у Таичи, как им удалось выбраться из закрытого места, где восходит солнце, заново познакомиться с его матерью и обучить самурая, который теперь мог примерить на себя звание необразованного Гайдина английскому языку. Но все это — дела будущего. А пока я могла позволить себе по-настоящему улыбнуться. Лишь одного не хватало мне для полного счастья. «Нао!» — мысленно позвала я беловолосого Йокая. Он не отозвался и не появился ни котом, ни в человеческом обличье. Но что-то подсказывало мне, что стоит вернуться в комнату и заснуть, он обязательно даст о себе знать, притворившись ночным видением, как в ту ночь, когда я впервые говорила с ним лицом к лицу». Какое же глупое желание загадал Таичи! Снова поразилась я. Глупые и гениальные. Сколько людей должно быть придумывало самые хитрые формулировки и слова, чтобы получить от химицу все, что им было нужно. А Таичи позволил древней силе самой решить, чем она может одарить нас. И пусть мертвые оставались мертвыми. А в моем сердце навсегда отпечатались страхи, насланные тенями. Чудо, в которое у меня не было веры, все-таки произошло. Бури горы Химицу не позволили солнцу замерзнуть.